Сильно хлопотал за Екатерину и Ягужинский. Мы уже знакомы с его деятельностью. Но при ясности ума и энергии Ягужинский отличался вспыльчивостью, которая доходила до бешенства, особенно после свидания с Ивашкой Хмельницким. Противоположным характером отличался тесть Ягужинского, канцлер Головкин, никогда не выдававшийся вперед при важных вопросах, лоцман искусный, тихо и незаметно проводивший свою лодку между отмелями. Старший между вельможами адмирал Апраксин своими личными достоинствами не мог отбить первого места ни у кого из птенцов Петровых и постоянно держался Толстого. Пётр знал неограниченную преданность Апраксина к себе лично, но знал также, что великий адмирал вовсе не горячо предан его делу, делу преобразования. Из старинных вельмож больше всех влияния по своему уму имел князь Дмитрий Михайлович Голицын, знаменитый делец Петровский. Кабинет в секретарь Макаров сохранил и при Екатерине важное значение как человек, пользовавшийся неограниченную доверенностью императрицы, посвященный во все тайны. Между этими знаменитостями Петровского времени недоставало одного человека, с которым так часто встречаешься при жизни Петра, Шафирова. Императрица возвратила Шафирова из ссылки, но он не мог получить прежнего значения. Светлейшему князю и Шафирову вдвоем было слишком тесно, да притом том Шафиров был такой человек, который мог потеснить и других, кроме Меншикова. Шафирову придумали занятие, поручили писать историю Петра Великого. Новый историограф подал любопытный доклад. Доношение, что по повеленному мне сочинению «Гистория о преславных действиях и житии его императорского величества Петра Великого» потребна первое Для вспоможения в выписывании и переводе с иностранных языков из «Гистории» прошу, дабы определен был сын мой Исай Шафиров, который ныне до указу определен в геральдмейстерскую контору. второе «Дабы повелено было барону Гезену до да иностранной коллегии истории, о писателю Аббату Крусали, когда я временем требовать буду для советов или справки, о каких принадлежащих той гистории делах он и бы то по требованию моему исполняли. Третье. Дабы даны мне были к тому делу иностранные коллеги студент Алексей Протасов для письма латинского, немецкого и других языков, да для русского письма копиисты, чтоб сыну моему и вышеписанным трём человеком жалование давано было, а пропитании моём с моей фамилию придаю во всемилостивейшее изволение её величества. Також прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории потребными людьми определена была удобная квартира вместе и определено было давать на то потребное число бумаги и чернил. Четвертое. что повелено было из кабинета, из иностранной коллегии и от барона Гизена, те гистория ко мне прислать, и понеже к сочинению оной гистория потребны и другие книги российских великих государей и прочих фамилий российских, или летописцы, письменные российские древние, которые сбираны в кабинет в иностранную коллегию и в геральдмейстерскую контору и Инди». Книги на российском и на языках, взятые в домах моих в Санкт-Петербурге и в Москве, которые отданы здесь в библиотеку, и на Москве чаю обретаются в конторе высшего суда, так и чтобы повелено было из библиотеки Петербургской, ежели к тому потребны будут какие книги, по письменным моем требовании на время мне давать. Пятое. Чтоб из разрядных и других записок дано мне было «Известие о избрании на престол российского царства Михаила Федоровича и о браках его, и о рождении детей его величества также царя Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича и, воспоследствующим пред его кончиною, стрелецком бунте. И как он и бунт по избрании Петра Великого умножился, и каким образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно произведен, и о всех происшедших делах с рождения Его Величества по начатии гистории, которая в кабинете Сбирана.